Глава 33. В воскресенье Марк шлёт мне свои фото с гор. У меня от одного только вида голова кружится, и внутри от страха все сжимается. Страшно представить его там. Очень-очень жду понедельник. Я соскучилась, и мне нужно осязаемое подтверждение, что мы вместе по-настоящему, что он относится к произошедшему серьёзно что это не просто игра, развлечение. Спросить в СМС я не могу. Во-первых, он занят сейчас, висит где-то на веревках на огроменной высоте, а тут я со своими уточнениями. Подумает еще, что я навязчивая и приставучая. Я хочу услышать его ответ вживую, почувствовать интонации, увидеть взгляд. Хочу сказать ему, что помню его с самого детства, и очень-очень надеюсь, что он тоже меня вспомнит. Поэтому даже спать пораньше ложусь, чтобы ночь скорее пролетела, и наступил долгожданный понедельник. Мне кажется, я никогда так тщательно не собиралась в университет, и не нервничала так сильно. Страшно увидеть Лиду и ее подружек после случившегося. Совсем не хочется столкнуться с Багановым и Павианами, но больше всего трепет вызывает предстоящая встреча с Марком. Это другого рода страх и волнение, но с ним, оказывается, справиться еще сложнее. «Удачного дня, Плюшечка!» Улыбается бабуля, притормаживая у парковки. «Не забудь паштету дать витамины, когда вернешься». Доктор сказал, через месяц усы должны снова отрасти. Главное, не пропускать приема витаминов. Не забуду, Ба. Чмокаю ее в щеку и выскакиваю из машины. сжимая руки в кулаки, чтобы она не заметила, как сильно я сегодня волнуюсь. Пока-пока. Погода сегодня замечательная. Хоть уже и достаточно холодно, Но солнечно и тихо, а потому многие студенты ждут начала занятий на улице во дворе университета. И Баганов с павианами там же. И Лида с подружками. Иду мимо, не смотрю на них. С удивлением понимаю, что и страха-то особенного нет. Ведь меня теперь есть кому защитить. Это я увидела точно. И вдруг слышу хохот. Оборачиваюсь рефлекторно и вижу, как один из павианов ржёт, высоко держа в руке телефон в ярко-розовом чехле. Явно же не свой. «Отдай!» — тихо пищит рядом девушка в желтой куртке, в которой я узнаю Наташу. «Ну надо же, какие сволочи! Недолго же они себе новую жертву искали!» «А ну, отдай, придурок!» Не выдерживаю я, бросаясь на помощь своей одногруппнице. Тебя мама не учила, что чужое трогать нельзя. Павиан растерянно хлопает глазами, глядя на меня, когда я быстрым шагом подхожу и протягиваю требовательно руку. Перекидывается взглядами со своими друзьями и смотрит на Баганова. Тот же отворачивается, прикуривая сигарету. Вроде как дела ему нет. Только сейчас обращаю внимание, что павианам, однако, немало досталось. Наверное, их стычка с друзьями Марка в пятницу прошла не так быстро и не так легко для них. Фингалы, ссадины, а у одного рука в гипсе. Ну и по делам им. Придурок, не получив определенных распоряжений от босса, отдает мне Наташин телефон и хмыкает. Но всё же воздерживается от комментариев. Держи, Наташ, протягивает телефон одна группница. Она же, насупившись, выдёргивает его из моих пальцев, пробурчав спасибо, и развернувшись, быстро идёт к ступеням главного входа. Наташ, подожди, подаюсь за ней. Мне совсем-совсем не нравится, что мы вот так перестали общаться. И, признаться, меня даже обижает такое её отношение и совершенно не устраивает. Нам давно нужно поговорить. Я тороплюсь за ней. Немного мешкую возле турникетов, пока ищу по карманам пропуск. Быстро закинув пальто в гардероб, спешу на этаж, где у нас сегодня пара биологии, в малой семинарской аудитории. «Наташа, ну подожди!» Забегаю за ней и прикрываю за собой дверью. Никто из группы еще не зашел, так что есть отличная возможность пообщаться и выяснить отношения. «Чего тебе?» Она резко разворачивается и складывает руки на груди. «Я плохо тебя поблагодарила?» Не упала в ноги новой королеве университета? «Что?» Ошарашенно переспрашиваю я. «Ты что такое говоришь, Наташа? Какой еще королеве?» «Это мне-то королеве?» «А что нет?» Саркастически усмехается она. «Встречаешься с самым популярным парнем в университете, тусуешься с его друзьями, они за тебя вон придурком даже морды набили. Не королева? Куда уж нам с мердом?» «Наташа, я просто в шоке, что ты так говоришь». Качаю головой. У меня в мыслях не укладывается то, что она говорит. Разве я как-то своим поведением дала повод так думать о себе? Просто так с такими парнями не начинают встречаться Кира. Не знаю, зачем ты притворилась моей подругой. Не понимаю. Чтобы потом вот так бросить? Врала мне, что такая вся одинокая. Я терпеть не могу ложь, Кира, и ты знаешь об этом. Я не собиралась бросать тебя. Начинаю закипать. Мы вместе с тобой с первого сентября были. Ты сама видела, что эти обезьяны издевались надо мною. Да. А потом Марк Постоленко просто так взял и заметил тебя. Ты, наверное, сильно старалась ему понравиться. Да мы вообще не по-настоящему встречаться начали. Выпаливаю в сердцах. Это сделка. Бред. Качает головой. Не бред, Наташа. Я и сама в шоке была. Но мне очень нужно было, чтобы кто-то прижучил этих павианов. Это театр. Ничего более. Мы просто играем пару. То есть у вас не настоящие отношения? Сводят брови озадачено. Именно. Я отваживаю от него своим наличием сталкершу-воздыхательницу, а он от меня этих неандертальцев. Всё. Между нами ничего. Никакая я не королева Наташа. Вы очень убедительно играли. Она смягчается и присаживается на стул. Как будто влюбились. Ну, я присаживаюсь рядом и улыбаюсь. Кажется, я вернула себе свою подругу, и это радостная новость. Кажется, все же влюбились. Я уж точно. Опускаю глаза. И очень-очень хочу, чтобы все стало по-настоящему между нами с Марком. Еще бы вздыхает Наташа. «Марк классный. Мы пару минут молчим, но между нами заметно теплеет. Наташа действительно не любит ложь. Она рассказывала мне об этом и просила всегда говорить ей правду. Наверное, это что-то личное у нее. Но я не докапывалась с вопросами. Приняла и все. Но ведь она и не дала мне раньше рассказать, что к чему». «Я думаю, между вами точно получится что-то хорошее», — говорит она уже мягко. «Спасибо». Улыбаюсь ей в ответ. На этом мы останавливаемся, восстановив свои дружеские отношения. До звонка на первую пару я уже не успеваю найти Марка, поэтому пишу ему, что встретимся после второй. Он сбрасывает номер аудитории, где будет, пишет, что отойти не сможет, так как их попросил преподаватель подождать, пока он скопирует их курсовые. «Придешь, веснушка? Буду очень ждать». «Приду». «Отправляю, а про себя добавляю. Конечно». Едва дожидаюсь окончания пары, но, как назло, меня задерживает преподаватель. На целых семь минут. Но я все равно успеваю подняться на три этажа выше и найти аудиторию в которой меня ждет Марк, а еще меня ждет кое-что другое.